Глава 11. Хана проснулась после обеда и обнаружила, что в комнате одна. Томас оставил записку, в которой говорилось, что они с Акихиро пошли разведать обстановку в городе и где можно заработать денег. Девушка скомкала листок бумаги и швырнула на пол. Потянулась, распахнула деревянные ставни на окне и плюхнулась на постель. Вампиресса не знала, чем себя занять. Вот бы сейчас чашечку кофе с густой и пышной пенкой или блинчиков с фруктами. Она перевернулась на спину и посмотрела на деревянный потолок. В этот момент мышоу селась на живот хозяйке и радостно пискнула. Мышонька, ласково произнесла она и погладила грызуна. Как жалко, что ты не разговариваешь. Внезапно вампирессу посетила странная идея. А что если других чудовищ поить её кровью и таким образом получать новых помощников? Хм, а неплохая идея. Заполучить в питомце множество диковинных зверей, взбудораженные своими же фантазиями. Хана вскочила с кровати и закружилась по комнате, как маленькая девочка. Затем она схватила меч, порезала им палец и капнула на кусочек хлеба. Этот хлеб она скормила питомцу, давая приказ: Стань моим другом навек, говори как человек, верой и правдой служи. Дружбой сей дорожи, да будет так. Проговорив слова, что шли из глубины сердца, Ханна зажала себе рот рукой. Неужели она способна говорить рифмованными фразами? А ведь она никогда не замечала у себя таланта к стихосложению. Блин, да что я вообще вытворяю? Совсем вырихнулась, посмотрев на мышь и покачав головой. Девушка принялась натягивать одежду. Хотелось есть, поэтому она решила прогуляться по городу в поисках продуктового рынка или харчевни, хотя в записке Томас настоятельно просил не покидать комнату из-за преследователей. Вампиресса не послушала его. Да едать остатки чёрствого хлеба и сыра ей не хотелось. Посчитав оставшиеся деньги и взяв меч, наша героиня решительно вышла из гостиницы. Мышьу оставила в комнате, налив ей водички в блюдце. Летняя жара и духота вызвали жажду. Перекусив в харчевне жареным цыплёнком и выпив кружку эля, можно же иногда побаловать себя чем-то вредным. Она пошла бродить по улочкам. На поясе висел мешочек, весело побрякивая серебряными и медными монетками. Эх, жаль, что золотых уже не осталось. Но ничего. Она станет сильнее, завалит десяток монстров и обменяет их сердца-кристаллы на деньги. Ноги вывели Хану на центральную площадь. Увидев большое скопление народа, услышав музыку и бурные аплодисменты, она поспешила к толпе. По довольным лицам зрителей сразу понятно, что представление интересное. Девушка подобралась поближе к импровизированной сцене по мосту. Мистерия повествовала об Эльфике, полюбившей короля зверолюдов. Красочное зрелище и очаровательная актриса с большими выразительными глазами. Вмиг развеялись кукуханы. Всё-таки хорошо, что она выбралась из пыльной комнатки на променад. Вампиресса внезапно ощутила странные прикосновения на своей талии. Чья-то проворная рука настойчиво пыталась нащупать кошелёк, висевший на поясе. Хана схватила Варишку прямо за руку и протянула на себя. Ах ты засранец, злобно сверкнули её алые глаза. Варишка оказался молодой зверолюд с волчьими ушами. Он пнул Хану под коленку, от чего та выкрикнула непечатные слова и далдёру. Расталкивая толпу лактями, она кинулась за ним, нагнала его фактически мгновенно и не колеблясь ударила колаком по мишлопатак. Парень упал всем телом на землю. Карманник тот же попытался встать, но смачный пинок настиг его. Я тут чую тебя, лапад девушек и красть уже и деньги. Иди в жопу, сучка, прорычал зверолюд, а затем издал жуткий внутриутробный рык. Многие перестали смотреть уличный спектакль и переключили своё внимание на драку, так как она завязалась буквально в 50 м от мистерии. Вор перевернулся животом на спину и оскалился, демонстрируя длинные клыки. Решил, что я слабая и не смогу дать отпор. Хана выдернула меч из ножен и морально приготовилась атаковать. Это тебе с рук не сойдёт. Этот мир всего лишь игра, и тут выживает самый умный. Скрипнул зубами зверь-люд, поднимаясь на ноги. была в лежачем положении, но я не перерезала тебе горло, воспользовавшись ситуацией. Считай меня благородной, я за честный бой. Усмехнулась вампиресса и поняла, что выпалила речь в стиле о кихиро. Выставив оружие перед собой и приняв удобную стойку, мечникa ждала момента для атаки. Парень же начал стремительно отращивать когти и серую шерсть, которая виднелась на открытых участках кожи. Все тело и нервы Ханны стали как скрученная пружина, она готова вот-вот нанести решительный удар, но драку, что смотрели зеваки, прервали блюстители порядка. Городская стража ловко окружила и схватила нарушителей спокойствия. Прекратить беспорядок, вздынув костистые брови, скомандовал эльф в железных латах. Вежите обоих. Хан обрыкалась и пробовала вырваться, когда ее вели под руки двое крупных демонов в доспехах. Оружие, естественно, у нее отобрали, да и попытки сопротивления со стороны выглядели комично. «Это он виноват! Этот волк пытался меня ограбить! Отпустите меня!» — возмолилась девушка. «Это ты будешь в другом месте рассказывать», — ответил один из стражников. У импересу швырнули в камеру — И следом захлопнули решетчатую дверь. Никто не спешил брать у нее показания. Просто отправили в темницу. Девушка присела на пол, покрытый соломой, обняла колени и заплакала. Ей стало безумно обидно и страшно за себя. Она вспомнила нежный взгляд Тома, радостный писк мыши и похотливую улыбку Акихиру. «А вдруг ее казнят?» В этом безвольном мире, похожем на средневековье, можно ожидать чего угодно. От мрачных мыслей зарядало поще прежнего и уже в голос. Внезапно рядом что-то зашуршало. Хана сжалась в комок и потёрла припухшие веки. В паре метров от неё сидела крупная девушка с синей кожей. "Ты чего так убиваешься? Умер кто?" "Нет", с хлебным ответила Хана. "Я боюсь, что меня казнь". «Ой, да брось ты!» – расхохоталась синекожая. «Тех, кого казнят, сюда не сажают. Опасных преступников держат в другой тюрьме. Что натворила?» «Вура поймала. Он пытался меня ограбить, а я решила его проучить». «Ясненько. Значит, уличная драка». «Я тут не первый раз за это. Посидишь, дни и пясь, или заставят убирать в городе с позорной табличкой на шее, вот и все наказание. Так что не реви». Хана натянута улыбнулась, кожу на щеках щипала из-за соленых слез. Она обреченно вздохнула и встала на ноги, подошла к одной из стен с небольшим окошком, вырубленным почти под потолком. Сквозь прутья, покрытые ржавчиной, виднелся кусочек закатного неба. Пахло сыростью и плесенью. По стенам и полу бегали большие рыжие тараканы. «Какое классное место! Сколько много усатых друзей! Хочешь, ешь, а хочешь, беседуй!» Нервно захихикала Хана. «Ты про тараканов?» В недоумении спросила незнакомка и приподняла густую черную бровь. «Я не сумасшедшая! Не смотри так на меня! Просто сегодня не мой день, вот и несу всякую чушь! Вомпираса вновь присела на солому, которая покрывала пол. Ни лавок, ни кроватей в камере не имелось. Данная солома заменяла заключенным постель в часы отдыха. Меня зовут Кларисса, синекожая протянула руку для рукопожатия. Хана Мурасаки, пожимая руку, приветливо проговорила девушка. Кларисса широко улыбнулась, обнажая жемчужные зубы с длинными клыками. Затем она зевнула, прикрыв рот довольно крупной ладонью и потянулась. Ханна с интересом поглядывала на новую знакомую, судя по её цвету кожи, развитой мускулатуре и приплюснутому носу, которым поблёскивает серебристое кольцо. Клариса, орк. Однако есть детали, что различительно отличают девушку от собратьев. Хана уже подметила, что у сокамерницы слишком человеческое лицо, лишённое звериных черт. Алые глаза, как у вампира, и неестественно длинные заострённые уши. Что же это тогда выходит? Вампиресса потёрла подбородок и склонила голову на бок. Клариса поймала на себе очередной взгляд и растянула пухлые губы в улыбке. Её чувственный ротик напоминал рты представительниц негроидной расы, живущей на Земле. Хочешь что-то спросить? Хане вдруг сделалось неловко, когда она услышала вопрос. Девушка опустила глаза в пол и отвернулась. Ой, да всё в порядке. Я привыкла, что меня разглядывают. Такова судьба гибрида. Гибрида? Оживилась Хана. Мой отец орк, а мать наполовину эльф, а на другую половину вампир. Во мне течёт сразу три крови. Хотя чаще всего меня принимают за орка, не тяну я на милашку эльфа, хихикнула Кларисса. Вот на тебя с какой стороны ни глянь, типичный вампир. Анна вытянула перед собой руки и задумчиво посмотрела на них. Белоснежная кожа, длинные тонкие пальцы, увенчанные хищными когтями. Такому маникюру позавидует любой ногтевой мастер. Ими запросто можно поколечить рога. Стоп. Какими были её земные руки? В какой цвет она последний раз окрашивала ногти? Вроде бы персиковый. Да, девушка стала забывать внешний вид человеческой формы. Она с трудом вспомнила, как выглядели её прошлые пальцы. Картинка не появлялась перед внутренним взором, а только скудная информация об узловатых пальцах и маленькой овальной ладошке. Вампир, говоришь? Я раньше выглядела иначе. И о крови не помышляла. «Там, откуда я родом, всё по-другому». «Иномирка?» «Верно», — медленно кивнула Хана. «Круто! Расскажи, как там в твоём мире». «Дай-ка подумать. Тут и этот миры разительно отличаются друг от друга. Там нет орков, эльфов, зверолюдов и прочих. Тот мир населён другими разумными существами, людьми». Люди различаются цветами кожи и волос, разрезом глаз и чертами лица. А на кого похожи люди? На вампиров. Только у них глаза не алые и нет клыков. И рогов нет. Нет. Ты тоже была людом. Человеком. Так говорят в том мире. Да, я была человеком или как-то выразилась, людом. Но попав сюда, стала вампиром. Как такое возможно? Я слышала про Эйноемирцев, но не могу понять, почему они приходят к нам. Хотела бы и я это знать, вздохнула вампиресса. В том мире нет чудовищ, с которыми нужно сражаться. Однако там есть много разных стран, намного больше, чем здесь. У каждой страны свои правители, традиции и язык. То есть все говорят на разных языках. Угу. Это же очень плохо. И как тогда люди из одной страны Понимают люди из другой. Они учат языки других стран, чтобы общаться. Поверь, это долгий и трудоёмкий процесс. Мне нравится, что здесь все говорят на одном языке, независимо от расы. Это огромный плюс. Например, мои друзья, которых я встречала тут, раньше жили среди людей. Если бы мы встретились там, то вряд ли понимали бы друг друга из-за языкового барьера. Хана, а как называется твоя страна? К ней не умалась Клариса засыпая в имперассу вопросами. Великобритания. И тут хану понесло. Она начала взахлёб рассказывать о Лондоне, о его достопримечательностях. Эмоционально жестикулируя руками, девушка описала Биг-Бен, Тауэрский мост и колонны Нельсона. Глаза синекожи ее возбуждённо блестели, а уши жадно ловили каждое слово собеседницы. Не в силах подавить любопытство, она юрзала сидя на соломе. Ханна же почувствовала себя экспертом земных дел и гордо распрямив плечи, сделала важное лицо. Если бы в тот момент её увидела Кихиру, то непременно пошутил бы или назвал ученицу важным гусём. Какой необычный мир, протянула Кларисса. Гибрид вдруг изменилась в лице и посмотрела на вампира со изпод лобья. Анна пододвинулась ближе и положила тяжёлую руку, покрытую массивными медными браслетами, на плечо Хане. От чего та вздрогнула и растерянно захлопала ресницами. "Теперь послушай меня внимательно, принцесса. Не все будут рады общению с пришельцем из другого мира". Голос Клорис стал тише и ниже, а сдвинутые к переносице брови придавали ей грозный вид. Хана осторожно убрала руку гибрида с плеча и прищурилась, стискивая зубы. Старайся не болтать лишний раз о том, кто ты и кем была в прошлом, и перестань на меня смотреть словно я монстр. Драться мы с тобой не будем, громко расхохоталась Кларисса. Какая частая смена эмоций, покачала головой вампиресса. А почему мне нельзя говорить, что я инамирка? Существует легенда, что пожалавший захватить Дзерая приведёт сюда существ из другого измерения, и они примут облик наших жителей. Уж слишком много за последнее время появилось иномирцев. Местное население взволновано. Конечно, есть и те, кто не верит, что иномирцы это вестники зла. Я оказалась тут случайно, и мои друзья тоже. Уснула у себя дома, а проснулась здесь. Вестники зла? Ха. Скорее это у вас по лесам и полям вестники зла носятся. Можешь передо мной не оправдываться. Вижу, что ты добрая. Нет в твоём взгляде злобы или жажды наживы. Я всё это сказала, чтобы ты была осторожна и старалась поменьше болтать о себе. Ладно, у меня на роже написано, что я гибрид. А вот ты пока не ляпни, что и на мире, с никто и не заподозрит. Не любят тех, кто отличается от большинства. На своём горьком опыте знаю. С детства надо мной издевались другие дети и даже взрослые. Мою семью ненавидели почти все орки в нашей деревне. Когда мне стукнуло 13, я сбежала из дома и направилась к вампирам. Оказалось, что они ненавидят детей от смешанных браков ещё больше, чем орки. Сохранив в сердце надежду, я пришла к эльфам. У шайсики были не настолько агрессивно настроены по отношению ко мне, как к вампиры, но перешёптывания за спиной и косые взгляды говорили о многом. Находясь среди эльфов, я узнала про королевство Астра, где мирно живут все расы, и пришла в него. Много чего произошло с тех пор. Но теперь я полноправный житель Астры и очень крутой воин. Кларисса подмигнула Хане и, согнув руку, продемонстрировала мощную мышцу. Несладко тебе пришлось. Мне тоже в детские годы травили по разным причинам. Так у людей тоже такое есть. Ага, если не богат, одет не по моде или не подходишь под стандарты красоты, то над тобой будут издеваться. Всё что угодно может стать поводом для насмешек или физического насилия. Даже среди родителей есть те, кто издеваются над своими детьми. Ханна замолчала и отвернулась от внимательного взгляда гибрида. Ей не хотелось взъерошить своё прошлое и детально рассказывать о нём. Неловкое молчание прервал дождь. В окошко с ржавой решёткой влетел свежий ветерок. Он принёс на невидимых крыльях запах влажной земли. Хана закрыла глаза и начала прислушиваться. Звук капающей воды успокаивал и невольно вызывал приятные воспоминания. Вот бы сейчас прогуляться по любимому Лондону, зайти в уютную кофейню, сесть у окошка с чашечкой кофе и смотреть на бегущих людей. Хочется с лёгкой улыбкой на губах слушать музыку в наушниках и наслаждаться ароматным, сладкогорьким напитком. Ей вдруг вспомнился аптекарский сад Челси. Иногда девушка расхаживала по его тропинкам, любуясь черникой и тысячелистником. Она смотрела на влажные от дождя листья, держа в руке пёстрый зонт, подаренный Джейн. После прогулки по саду обычно отправлялась домой в старом автобусе, затем принимала душ с мылом, пахнущим жасмином, и читала книгу или слушала рок-музыку 70-х годов. Эх. Жаль, что тут не играют подобную музыку. Уже в ответ громко заурчала. Хана опустила плечи и подперла рукой подбородок, почему-то подумала о жевательном мармеладе. Голос Кларисы заставил вернуться в реальность. Тут кормят, правда, еда мирская на вкус. Клариса, а ты задумывалась, какой была бы твоя жизнь, если бы ты родилась просто эльфом или вампиром? Вампиреса наклонила голову на бок, что кончики малиновых волос коснулись левого плеча, и твердо посмотрела в глаза сокамерницы. Задумывалась, но потом приняла реальность. Какой толк от пустых фантазий? На земле у меня не было силы и всего этого. Хана демонстративно взяла себя за пышную грудь и пощупала рельефный пресс под одеждой. Зато был комфорт. Тот же нет комфорта. Нетной жвачки и песен любимых исполнителей, но есть что-то большее. Я чувствую это. Мой внутренний голос подсказывает мне, что скоро произойдёт мне что-то важное. У любой ситуации есть плохие и хорошие стороны. Да, я мечтала измениться. Ненавидела себя за то, что гибрид, но в один прекрасный день поняла, что особенная и научилась с этим жить. Кстати, а что такое жвачка? Параи предложение вампираса объяснила гебриду, что такое жевательная резинка. Вот он, синдром попутчика во всей красе. Интересно, почему совершенно незнакомому человеку или пусть даже не человеку так легко довериться кровенные и просто болтать о всякой ерунде. А чего легко делиться тайнами и переживаниями не с близким другом? Возможно, потому что незнакомец молча выслушает и не осудит, поскольку он плохо знает тебя и твоё окружение. Даже если и осудит, то тебе будет всё равно, так как вы больше не встретитесь здесь. Ханна прислонилась спиной к холодной стене, и уставилась на потолок с разводами чёрной плесени и каплями воды. И почему она сегодня превратилась в грустного философа? Она решила вспомнить зимние прогулки. Ведь и решила стать сильной в новой жизни и не жалеть о благах того мира. А возможно, пережитый стресс и барабанящий по крышам дождь ввели её в такое состояние. Эй, хочу кое-что спросить, промямлила гибрид и потрогала солома кончиками пальцев. А чего-то они громко зашуршало. Слушай, хочешь вернуться в свой мир? Нет. Тут гораздо интереснее, нежели на дурацкой работе с удушающей скукой и сплетнями. «К тому же тут у меня парень, крутой учитель фехтования и питомица», – с нежностью в голосе отозвалась Хана.